Рами, здравствуйте. Здравствуйте, Виталина, как вы? Я замечательна. Сегодня такой чудесный весенний день. Я очень рада вас слышать, Рами. Я очень рада, ну, здорово. что... Здорово. Мы... В Питере, как я понял, там хорошая погода. У нас тут что-то дождь в Канаде сейчас. Не, у, у нас... У нас... Завтра опять будет такой легенький дождь, приятный воздух такой чистый. У нас, на удивление, совсем какая-то не питерская погода, солнце даже сегодня мы видели. Так что весна, видимо, уже серьезно решила к нам подступить в конце марта. Да, хорошо, вернемся здесь и сейчас, и вернемся к нашим вопросам. Они уже стали поступать от тех, кто нас слушает. Вот, я тогда зачитываю первый вопрос. Рами, здравствуйте. Думаю, что мой вопрос будет актуален для очень многих женщин. Как правильно выстраивать отношения с семьей мужем Проблем в этой области возникает очень много. Молодая жена часто вынуждена жить на территории свекрови, создавать уют для мужа, решать множество бытовых вопросов, не будучи хозяйкой дома. Это очень сложно и не все выдерживают. Возникают конфликты, распадаются браки, и жена и мать сталкиваются с тем, что обе влияют или хотя бы пытаются влиять на поведение мужчины. И, как правило, это обеим не нравится. Где же грань между уважением к родителям мужа и ситуацией, когда жизнь женщины и новой семьи целиком и полностью становится подчинена старшему поколению? «Как, сохраняя любовь и уважение, сохранить дистанцию?» «Что Вы можете Раме посоветовать мужчине, который оказался между двух огней?» Спрашивает Ольга, 30 лет, из города Москва. Угу. Здорово. Ну, такой действительно актуальный вопрос. Вы знаете, как всегда, я ну, учу двум вещам и стараюсь следовать. Первый – философский взгляд на жизнь. И второе – это проактивное поведение. Ну, философский взгляд на жизнь, это нужно понимать, что понятно, что мать мужа, она для женщины идет как родная мать, поэтому ее уважать и принимать надо. Это так, также надо понимать, что эта ситуация не случайно раз вы живете в доме с родителями, потому что многие не живут. Ну, раз вы уж попали в такое состояние, и когда есть напряжение, это тоже, значит, какие-то есть внутренние программы, чем-то вы это привлекли. Значит, что-то надо, в первую очередь, внутри менять, если вас это не удовлетворяет. Вот. если эта ситуация вы ну, считаете что она дисгармоничная она не очень хорошо действует на семью потому что очень очень важно чтобы в семье была очень хорошая энергетика потому что в первую очередь от этого зависит здоровье детей и здоровье ну, всех членов семьи скажем так здоровье всего рода и успех в том числе и во внешней деятельности потому что если в семье будет тяжелая ситуация то мужу будет очень тяжело Там, зарабатывать деньги, например, или жить, соответственно, со своим предназначением, если он приходит домой, там шум, крик, вот, там, теща, ну, то есть, или кто-то свекровь, да, там свекровь, нет, все ходят, я не знаю, такая атмосфера накаленная, вот, жена пришла, там, ребят, ну, понятно, и мама тоже заболеет наверняка быстрее. Поэтому очень важно понять, что семейная ценность, она, в принципе, первостепенна. И я проводил как-то один тренинг и приглашал в наш центр одного академика. Он говорит, мне очень понравилось, академик Валявский. Он говорит, что вот эта идея, в первую очередь должна быть семья. То есть есть многие люди говорят, вот я подарю тебе это, я подарю это, но или у нас что-то просят первое, как это образится на нашей семье. То есть первое мы должны сделать счастливым себя, потом свою семью. Семья – это социальная ячейка. Потому что если там будет дисгармония, то уже и во всех сферах жизни начнется дисгармония. И раз там есть какая-то проблема, а большинство кармических задач они отрабатываются именно в семье, именно через родственников, так сказать, то понятно, что с ними будет какая-то отработка, что здесь что-то нужно делать и смотреть, какие программы есть. Можно потом, если время будет, я так по имени посмотрю энергетику Ольги, скажу, почему у нее так. Но философски мы всегда должны уважать и принимать, скажем так, родителей. Раз вы здесь оказались в такой ситуации, внутренне идет полное приятие этой ситуации, внешне вы пытаетесь что-то решить, как-то изменить. Про поведения, она заключается в том, что когда вы, например, женщина выходите замуж или мужчина женится, то нужно уже продумать, нужно уже посмотреть. Ведь человек женится на семье на самом деле. То есть, вы берете карму рода, понимаете, когда это будут дети совместные. Совместная энергетика. Муж и жена, у них, если они живут больше трех лет, у них обычно карма, ну, уже поле одно практически. Поэтому вы берете карму этого человека. И очень важно перед свадьбой это все обговорить. Потому что я, например, вот даже делал анализы, э, не анализы, анализировал множество карт, множество семейных пар, и если в момент свадьбы, до свадьбы, родители хотя бы одной из сторон не благословляют или проклинают, даже я видел такое, то такой ну скажем так, брак вот это и будет брак на самом деле поэтому очень важно во всех культурах было так, завоевать доверие родителей и уважение родителей но вместе с тем, может быть, стоит и подождать, если вы видите, что ваш будущий супруг, например, он полностью под влиянием матери мать очень злая, она вообще говорит будешь жить вон там, будешь так и ничего и едва ли она что-то изменит, может, стоит задуматься потому что это жизнь потому что когда на руках будут маленькие дети то это будет все сложнее Вот. Но если вы приняли э, решение выходить за, замуж за этого человека, если он вам нравится, вы его любите, здесь нужно уже дальше смотреть, как вы можете решить эту ситуацию, раз вы приняли. Но первое, мой, мой всем совет, будьте проактивны и смотрите заранее. И, или даже прямо проговорите э, родителям, э, ну, поговорите все нюансы, как вы планируете жить. То есть, контракт, он подписывается, он обсуждается до, до его подписания, скажем так. Поэтому очень важно не, не постесняться прогреть, как вы видите жизнь, чтобы быть готовыми к этому. Mm -hmm. И хотя во всех древних цивилизациях, если вот так почитать, то они в основном жили родами. То есть, женщина уходила к, в семью мужа, и поэтому считалось, что дочь иметь ну, карма так, мягко говоря, похуже. В наш феминистический век это может оскорбить нежное ухо женщин, но девочка рожать считалось плохо, потому что они уходили в чужую семью, и они не должны были уже... Ну, для них мать мужа это практически, можно сказать, становилось матерью. То есть, это ей надо было сужить и так далее, то есть, принимать. И так жили с бабушками, то есть, бабушки помогали, был такой один род. Сейчас это не всегда возможно, и, на мой взгляд, не всегда нужно. То есть, если есть дисгармония, например то все таки муж должен желательно найти от отдельное семью или хотя бы отдельное жилье для семьи чтобы, ну хотя бы может квартиры были разные потому что это ненормально есть очень древняя мудрость которая говорит что на кухне не, не могут быть две хозяйки и это действительно так а две женщины очень сложно руководить поэтому все таки лучше если чувствуется какое то напряжение то муж, он желательно, что он должен найти, может быть, отдельное жилье. Просто приходить с матерью, встречаться. Вот. Но это такая мудрость, она, правда, с черным юмором немножко. Что чем родственники дальше, тем их больше любят. Да, да, да. Но в любом случае, если есть ну, дисгармония, вот есть люди, ну не сочетайте. Я вот смотрю по карте, например, человек приходит, ну но там никакого сочетать. Да, вот, они просто в одну комнату зайдут, э, вроде все улыбали, все друг другу любили. Вот посидят в комнате, и вдруг у них пена, они уже друг на друга смотрят, что это все раздражает. Но бывает несочетание. Бывает несочетание там, астрологической энергии, бывает психологической. Там. Это мы тоже должны учитывать. Знаете? И в таком случае лучше жить ну, несколько разделить какую-то энергию, потому что в доме мы должны получать энергию, мы должны наполняться этой энергией. А если единственное место, вот наш угол на земле, И мы туда приходим, о боже, опять теща, здравствуйте. Пожалуйста. Быстрее бы утром на работу уйдете, знаете. Но это тоже дисгармонично. И, а, таким образом, муж, мужчина, раз он берет ответственность за жену, он должен ее тоже обеспечить. И может быть это даже отдельное жилье, если не получается счастливо жить вместе. И здесь еще один из моментов, что очень важно не впасть в состояние ну, вот, э этой игры. Жертва, спасатель и агрессор. Потому что это самое худшее. И тут жена впадает в роль жертвы меня. Мама, твоя агрессор. Тут муж должен кого-то спасать. спасать это, да. И ну, мы уже разбирали много раз и на тренингах так, как уйти из этой роли. Но, в принципе, важно отслеживать, что не быть в роли жертвы. Ну, или не быть там в роли агрессора, там, в роли спасателя не занимать. То есть, есть определенные техники, как из этого выйти. Но обычно вот это треугольником в, ну, в такой ситуации очень включается. Не знаю, как вы думаете, я ответил на вопрос хотя бы коротко. Я думаю, да. Единственное, Ольга еще интересовалась, как мужчине себя вести, который, ну, может быть, на какое-то время оказался между двух огней. Да, и, с одной стороны, не хочется обижать маму, но, с другой стороны, отношения все-таки с супругой хочется выстраивать. Вот, может быть, как ему себя вести хотя бы на внешнем уровне? Вы знаете, я более такой практик. Я uh -huh. больше все-таки люблю конкретные ситуации, потому что каждая ситуация она неповторима. Знаете, вот иногда я советую, вы должны просто уйти из этой семьи, потому что вы должны взять жену и где-то рядом жить с мамой ее посещать. Иногда, наоборот, нужно, если они уйдут, там, наоборот, жена заболеет, и у нее там по-женски могут проблемы, uh -huh. она не может быть Поэтому сложно что-то в общем сказать, но, в принципе, мужчина, так как женщина, считается более более так более эмоциональными, мужчина логически четко должен еще до свадьбы сам все простроить, скажем так, поговорить с родителями, с, с, поговорить с мамой, ну, предупредить маму, что сейчас уже, ну, я вырос, вот такая ситуация. И он э, также должен не впадать в роль спасателя, скажем так. Здесь очень четко, да, мам, мы тебя уважаем, да, вот, как-то нейтрально, и по попытаться в таком логическом уровне, как-то сферы влияния, например, там, Маша уходит на работу, ее на обед не будет, ты готовишь обед, все, вот обед твой, вот, с 11 до 3 ты там королева на кухне. приходится То есть, ну, как-то разграничить. И все равно говорить всегда с уважением и не позволять даже за спиной у матери говорить о ней плохо, и за спиной у жены о ней потому что энергетически это все чувствуется. То есть вести такой открытый диалог и более того это все обсуждать, да? разговаривать между собой о том, что вот происходит. Открытый диалог – это самое лучшее. Я помню, мы как-то с женой в Канаде сидели года три назад. Такое, ну, что-то вроде, я даже не знаю, как это по-русски, ну, что-то вроде гостиницы, кемпингов. Кемпинг, знал, вот там кемпинг так и есть, да. Но ну, это не совсем кемпинг. Uh -huh. это такое, -то, ну, так или иначе, мы сидим, завтракаем и ну Рядом такие люди, постарше нас, и что то говорим мы говорим, а как дела, они что-то спросили, и мы говорим, да, мы тут вот приехали, так сказать, тоже отмечаем семейный праздник, они говорят, да, у нас тоже семейный праздник, мы 37 лет вместе. Для Канады это достаточно редко, знаете, то есть это такие остаются, но практически сейчас уж тут так редко кто живет, еще белые тем более и мы и говорим а в чем, ну я их спрашиваю а в чем ваш э, успех что вы так долго вместе и счастливо живете и они мне говорят ком ком то есть, ну, uh -huh. общайтесь, говорите то есть, э, разговаривается вот, поэтому, разговаривайте да открываетесь э, как можно больше. И это очень работает Но, опять же, мы, как сказать, несколько ущербная культура, мы только развиваем по-настоящему высшие знания, потому что, ну, несколько поколений они жили в других культурах, знаете, потому что бабушка, она могла тоже вырасти в другой ну бабушка мама она, они выросли может быть с, другие, с другой энергией например вот я консультирую женщину тоже вот из швеции мне звонила но ну, ну, они русскоязычные но давно уже в Швеции. там ситуация такая я смотрю говорю у вас у вашего мужа говорит ну, там мама такая немножко ну, как помягче эгоистстина гитлова она вообще если звонит ей дев до внуков нет Она начинает рассказывать про свое здоровье, и все ей должны, все виноваты, и сколько мы ей еще не пошлем, все плохо, все это. И там у женщины энергия там, минус 250 идет, знаете, я смотрю, uh -huh. от минус до 250, то есть это тяжелые болезни, она постоянно не вылазит. Вроде женщина там еще 60 нет, а вроде все за собой следит, правильно ест, все, то это болеет, то это все по-серьезному. Ну, с такой, конечно, лучше не жить в доме, на мой взгляд. Надо уважать, надо молиться за такую женщину, чтобы жить вместе. Но я им это не советовал, знаете. Потому что даже когда и я им это сказал, говорю, вы знаете, это, ну потому что там у них были ситуации, что она должна приехать, пожить, еще что-то там. Я говорю, ну, снимите лучше отдельно, вы здоровее будете. Она говорит, вы знаете, Рай, мы это тоже заметили. Она приезжает, живет месяц вдруг дети начинают злые, какие-то ругаются. Мы тут вдруг начинаем ругаться, вдруг что-то посуда бьется, там, все это ломается, что-то там и она вроде она уезжает потом выздоравливает и мы как-то по поэтому ну, бывают всякие ситуации и это тоже нужно смотреть знаете mm -hmm. родственники родственниками но в первую очередь э, самое главное отношение муж и жена потом дети идут и уважение всегда родителям и следить за ними спасибо раме вот э, в продолжение темы родителей я бы хотела такой вопрос еще задать Наши родители – люди другого поколения, да, если так можно выразиться, и Вы об этом упомянули, со своими устоявшимися ценностями, представлениями о жизни, мировоззрением. И они гораздо более консервативны, чем мы, да, ко всему новому, там, менее восприимчивы. У них есть свои представления, например, там, о питании, воспитании детей, отношениях и так далее утраами вот, стоит ли э, пытаться как то я не знаю вмешиваться корректировать их поведение там, рассказывать например там, о пользе вегетарианства людям которые всю жизнь потребляли мясо и о вреде кофе и так далее очень хороший вопрос конечно мы должны испытывать сострадание к родителям мы должны им ну, помогать и материально и психологически если нужно физически и в том числе духовно потому что опять же мы Вы шли из той цивилизации, культуры, где либо ну, она была слишком атеистична, либо какой-то фанатизм, либо такой материализм. И это частично напоминает ваш прошлый вопрос, прошлого подкаста, как жена ну, может ли жена да, быть да, да. гуру для мужа. И мы говорили, что не может, но мы говорили методики, как все-таки она может влиять. И с родителями примерно похоже. Но с родителями в чем нюанс? Так как они старше, у них подсознательно ну, яйца кур не учат. И в какой-то степени это правильно. Более того, они более консервативны. Потому что чем больше человек живет, если он не работает над собой, не развивается, то он становится более закрепощен, более консервативен. И поэтому мы это тоже должны учесть. И если мы учим родителей, то это примерно как жена учит мужа. Своим вдохновением, мягко, ненавязчиво. И да, вот я так, так Мы говорим мягко И со временем это все-таки играет роль Может быть дать книжку вот о здоровье вот Что у тебя давление, давление вот Ученые говорят от этого mm -hmm. Не только если ты там будешь валидолом много пить на ночь там все, ну, это, Ты видишь, ты пьешь ведрами А тебе только хуже Почему? Вот есть, ну, вот Мягко так, не обучающе Вместе с тем очень важно заботиться Мы имеем право, как сказать, особенно близким родственникам, что-то получать если мы о них заботимся. Не просто мы приходим, вот вы тут глупые, вы вообще это не идите, вот так надо, вот это все. То идет в ответ обиды, скажем так. Поэтому нужно потихоньку мягко там, готовить здоровые продукты, им давать. И что, что здесь еще можно сделать? На фоне большого уважения это возможное изменение. Потому что если они видят, если они обижаются, это их выбор. Потому что человек, особенно мужчина, после 21 года он не должен сильно прислушиваться к родителям. Он, и родители не имеют права на него давить. Ты должен так, ты должен так. Это уже отношение дружбы. И каждый человек он имеет право выбрать. Вот я бросаю пить. Ну вы обиделись. Ну, что делать? Это ваша в какой-то степени. Это ваш выбор, но ну, обидеться uh -huh. я могу сделать. Потому что мы же знаем, что обида – это одна из форм манипуляции, не более того. Обиделись, но ну, что мы могли сделать? Но со своей стороны мы должны проследить, что мы приходим на обед не так, чтобы «Боже, мясо мясоеды! Тьфу. Водкой сейчас запьет, но ну, это же вообще пьянь, но ну, это же удаю! Боже, Господи, за что ты мне родители демонов дала Нет, нет, я эту гадость есть не буду. Да, да, да. Или я вам ладно расскажу по секрету, мне неудобно, но так. У меня было тоже лет 20 назад, когда я узнал, так сказать, высшие знания, прозрел. Uh -huh. Я приехал к своим родителям, родительский дом, и мне там... Ну, они что-то готовят. Я говорю, я вегетарианец, они мне говорят, ну, хорошо. И они поставили на стол шпроты, знаете. Uh -huh. Я говорю, фу, это же труп. Вот такой запах. Они говорят: "Павлик". И говорит: назад я уж шашлыки так хорошо". Тут... а тут ты такой, то "Я не фу, это вы как вы можете?" Вот. Ну было, конечно, такое какой-то год-два фанатизм. Ну потом мы подружились, то так, я уж люблю своих родителей, с папой так у нас хороший. Папа потом очень сейчас они чистят печень, следят за здоровьем, такое здоровые продукты, все. Uh -huh. вот, там чистки проводят уже такие, но, конечно, когда я на них нажал, три года наоборот, я помню я сидел и думал, ужас вообще, и как это можно, там, знаете я тоже встретил как-то одну последовательную восточную там философию, скажем так, но в таком религиозном немножко ключе, он такой вы говорите родителей уважать, но они же демоны, я такой, а что, может какие-то преступники сидят в тюрьме знаете, там людей живыми кушают Я не знаю, там. Он, ну что, он мясо ест. Я говорю: "Ну, что, говорю, мясо ест". Говорит: ну, "Вы знаете, и вы ели". Говорю: и... "И когда нас зачинали родители, дышишь ну, теперь". Говорю, Нет, ну как это можно? Я говорю: "Ну к матери ездите хоть вообще". Я говорю: "Надо же как-то помогать одна там". Да, говорит, вот поеду освещенной пищей вегетарианская, свезу, все чистится. Ну, понятно, что если человек приходит с таким настроем, даже если он улыбается, ну, понятно, что мама закрывается и обижается. Когда мы следуем путем любви, мы просто принимаем вещи, которые полезны для нашего здоровья. Ведь вегетарианцы это не то, что какой -то религиозный фанатизм, это... Ну, почитайте. Любые книги, любые научные исследования. Сейчас уже, ну, никто уже не говорит, что мясо хоть чем-то полезло. Весь бред про незаменимые какие-то кислоты, там, как бы, их почему-то относят к мясу. Все это полностью разбивается. Вот. Мы выбираем здоровый образ жизни. Мы отказываемся от спиртного, мы отказываемся от каких-то вещей, чтобы, ну, выбрать более высокий, более наполненный жизнь. Но вместе с тем, если мы идем пути любви, путем любви, мы должны уважать и принимать людей тем, тот, тех людей и тот стиль жизни который они выбирают Понимаете? мы имеем право вдохновить но мы не имеем права их презирать и осуждать Понимаете? и в этом мире все относительно есть люди которые больше нас в чем то там, ну, там, uh -huh. более строкие принципы у кого то меньше и что ну и что если вы с любовью детстве выживаете вы потихоньку ну, книги хорошие даете там вкусную еду приготовили там про спиртное сказали и так далее ну обиделись ну в конце концов обиделись на ну, что я могу сделать тоже всегда с юмором мамань ты что вчера обиделся, что я не обиделись ну, давай я сейчас вот стакан налил мой папа когда бросал как но ну, он не пил у меня так особо никогда ну mm -hmm. тоже в компании когда то я там помнишь маленький был к нам приходили родственники нельзя было ну, обманывать но ну, не то что обманывать там но ну, не выпить или сказать что там что то такое воспринималось как обида потому что у меня дедушка был фронтовик и он там, ну, вот просто такой, что перед ну, раз встречает семейный праздник нам ну, всем там, знаете, там ну вина хотя бы там никогда не напивались ну что то такое символичное спиртное должно быть мой папа просто брал так воду набирал себе, как будто водку. Я так раз пью. Все говорят, ты молодец, не пьянешь. Вот. Поэтому ну, всегда есть, когда мы с юмором подходим, ну, всегда есть какие-то пути, как мы можем сделать, чтобы не обидеть человека. знаете Это отвечает на вопрос? Да, отвечает. Но, насколько я понимаю, главное, чтобы не было какой-то демонстрации, что я вот не пью и всем своим видом это показываю. Более того, тут вас всех презираю. Угу. Это... Это, это не должно быть не только демонстрации. Демонстрация это понятно, что вам тогда если люди выпьют по пару стаканчиков, вам потом когда, не, не только скажут, может и сделают. Не должно быть главное внутреннее Потому что люди на 95% друг друга чувствуют внутренне. Я это сто раз замечал уже, сотни раз. Когда человек приходит, например в семью и у него он улыбается да да конечно, конечно а у него внутри идет осуждение то его, ему он в ответ что нибудь получит если человек внутри там, ну, не осужден, ну, пьют ну делают по ну сидят чьи то ноги едят ну едят едят я не ем понимаете а когда то ел ха -ха, были такие времена но... <связано> внутреннее главное осуждение и все таки раз мы обладаем какими то знаниями мы должны ими делиться и пытаться вдохновить других но это нужно очень делать мягко и ненавязчиво И позволить э, принять такую ситуацию, позволить этим людям, что, идти же тем же, что они могут идти тем же путем, который они выберут. То есть мы внутри можем, ну, должны принять, что может они так, может и всю жизнь так будут, ну что я могу сделать? Я uh -huh. сделал все от себя зависящее, я их люблю, но все в руках Бога. Угу. Да, спасибо, Рами. Я думаю, что это очень полезно, и вот эта вот разница да, между тем внутренним, что я знаю, как правильно, а вы не знаете, или как я принимаю да, любой исход событий. Но отношение отцов и детей такая извечная тема. В этих отношениях очень много чувств, да, любви, там, возникают ожидания, вот, очень сильные ожидания родителей от детей. Да, там, иногда дети чего-то ждут, какого-то поведения от родителей. Ожидания не всегда совпадают, зачастую наоборот не совпадают, возникают обиды. Uh -huh. вот. Рами, вот, может быть, вы расскажете, скажете несколько слов, чем чреваты эти обиды на родителей да, с точки зрения вот, восточной философии, психологии. И какие, может быть, практические советы, как можно с этими обидами справиться? Вообще, это очень-очень важная тема. По большому счету, с ней нужно начинать и заканчивать. Это то, к чему я пришел после 15 лет практики. Потому что сейчас я уже вообще... Ну, первое, с чего я начинаю смотреть, это родительский дом. Даже очень часто спрашиваю, как у вас родители. И смотрю, какой мужской или женский аспект закрыт. Вот, почему... Бог на каком-то этапе делится на мужское и женское начало. И человек рождается, для него божество женского начала – это мать, а отец – это представитель мужского божественного начала. Как вы думаете, вот если человек придет в церковь и будет ходить, плевать там, Деву Марию, ну, как-то ругать ее, даже его никто видеть не будет, как вы думаете, с ним случится что-то, вообще ну как к нему природа будет относиться? Ну да, это как надругательство на цветынии. Это, это святыня, и это женский аспект. Потому что, если вы посмотрите в историю, все, кто разрушал церкви, они и их роды вымерли. Я читал научные исследования в начале, начале 90-х годов, когда вот говорили, ну прям человек один изучал, вот у нас в деревне никто до 40 лет не, не доживает. Там два рода только, вот кто это не делал, все остальные, мы разрушали церковь, там мочились, на святыни ругали, все. И мы вдруг стали замечать, вот с нами стали происходить ну, какие-то мяг говоря неприятности вдруг тут репрессии вдруг это войны ну до 40 лет никто не дожил причем умирали все в ну, тяжелейших страданиях угу. потому что есть святыня против которой ну, энергетика очень мощная в церквях и там если вы просто не гармоничночные заходите у вас какая то программа то у вас просто может голова начаться болеть знаете И если тем более там ругаться, то это может программа быть очень быстро. Знаете? Например, если вы там в баре ругаете паупьян, это еще да. Но если вы в церкви на кого-то еще там, то это очень сильно. Так вот, мать э, для нас она является этим божественным началом, скажем так. В христианстве это Дева Мария, в э, восточных практиках это различные женские богини. Но в принципе, что есть олицетворение этого начала и женского, и мужского. И поэтому любое оскорбление здесь или дисгармония, она закрывает либо мужской аспект, либо женский. Поэтому во многих медицинах восточных на первых уровнях спрашивают, а какая у вас вообще часть тела болит. Потому левая часть – это мужская, правая – женская. И вы можете видеть, что если у человека закрыт, например, женский аспект, то у него в основном все болезни идут с левой стороны, там, если мужской – с правой. Но это очень в общем, я вам скажу, бывает, печень идет просто осуждение, раздражение. Там можно ну, Это неважно. Но это как бы один из моментов. Более того, женщина, у которой закрыт мужской аспект, Я как-то услышал это, кстати, в лекции у Лазарева лет шесть назад, знаете, или пять, что вот если у женщины с отцом закрыта проблемы, то у нее в личной жизни будут проблемы. Ну, я такой человек, как бы, ну, слова слушаю, но проверяю. Я взял, стал проверять. Прям вот сотни карт, сотни людей. Все. Если у женщины есть сильные ну, претензия обиды на мужа, вы никогда не найдете, что у нее будет в личной жизни счастье. Даже если у нее седьмой дом, скажем, хороший, у нее вроде вся карма хорошая, но она взяла, поругалась там, в детстве, в юношу, на отца, там, доедет, ну стала его уважать, то муж может неожиданно уйти, там, заболеть, еще что-то. понимаете Либо у нее может что-то с мальчиками, с детьми быть. То есть, и это прямо я наблюдаю, знаете. Либо даже бывает, вот женщина живет пять лет с мужем, вдруг проходит там, ну, шестой год какие-то ну, ссоры, болезни, что-то. Я говорю, а что у вас было, вот, например, с отцом в этот год? А, да, отец, он пришел там пьяный, что-то там у меня сын маленький, с температурой, он это-это, я его выгнал, да пошел, и вообще он меня там, и это... Я говорю, ну это отец, она, ну да, у меня сын с температурой, там это, все. Ну я говорю, ну у вас мужской аспект сейчас на минус 8 закрыт, это все уже, знаете. Ну как, mm -hmm. это не все, но вам тогда надо как-то настроиться, что муж идет, да вы что, у нас такая любовь моя, да... Вот. И женщина начинает работать один-два дня все проходит, знаете, что уже у мужа вдруг, бывает и такое, не всегда один-два дня, но у мужа прям ну, изменения. И также по-женски, если, например, женское закрыто, материнский аспект, то это закрывает то рождение это закрывает ну, отношения с матерью, естественно, мир в душе. Но это долгая тема, потому что мы сейчас с Торонто по три часа рассматривали каждый аспект, даже в получилось, поэтому я не смогу... Все вам донести, ну, как бы донести объяснить. Главное, что понять, насколько это важно. И родители это божества курят, они там пьют, или не дай бог мясо едят, ужас какой там, знаете, или там еще что-то. Это родители, мы должны им поклоняться. Поэтому все религии, они говорят, чте отца и мать свою. Они не говорят, чте отца и мать свою, если они ходят в церковь, чте отца и мать свою, если они там воспитали тебя хорошо, чте отца и мать свою, если они там тебе деньги дают. Просто чти отца и мать свою. И в культурах, если вы посмотрите, где мать, например, вот, ну я думаю, может и у вас тоже, но я у в Азии, и там было, что если не дай бог кто-то про мать сказал, даже если пять хулиганов, и один, ты должен идти и драться до последнего. Если на твою мать там как-то сказали. И это заложено было у всех народов. Это э, один из рецептов выживания нации когда защищаются родители, и даже словесно про них ничего нельзя сказать. И у таких народов всегда было много детей, здоровые, счастливые дети, понимаете? Вот. Поэтому первое, нужно понять философски, что родители все это боги. Мы не имеем права ни в мыслях, ни в словах, ничего про них говорить. Мы имеем право им служить и отдавать, и все. И тогда и у нас будут здоровые отношения с детьми поэтому ч чем чреввататы вот, ну вы спрашиваете болезнями не ударами в личной жизни судьба закрывается что, что тут? Тут этого уже мало что ли и духовный прогресс закрывается ну я тоже консультирую вот в христианстве это меньше в христианстве это гармонично вот христиане и иудеи иудеева основном приходят и у мусульмана это тоже так как то родители это родители А вот у восточных ну, последователей, я часто это видел, знаете, у буддистов меньше, кстати, ну, ну таких западных я имею в виду, потому что индусы там, они очень своих родителей уважают, но современные, ну как, они там демоны, нет, что значит демоны, как вообще на мать даже так можно думать, или ну они немножко нет они ниже нас мы столько мантр читаем ну, причем есть бантер что то вот, и у человека закрывается духовный прогресс он приходит ами вот я там 14 лет там по святым местам ездю столько там молитв в день читаю столько это Я говорю, болезнь есть, да, помочь половой есть, да, да. Я говорю, ну все, что там, что, с папой как отношение, до да, папа там, ну, я говорю, ну все тогда, тетя, дай. Поэтому это философски очень важно понять. Шаги, ну, первые, как мы так, в общем, конечно, обсудили это с философски. Самопонимание, Самопонимание, да, вот это. Самопонимание, да. Угу. И потом сам вопрос уже, вот, задает человек, чтобы с обидой справиться. Обиды, в принципе, не должно быть. Если она уже есть, это уже какое-то идет поражение, и тут надо, знаете, просто, ну, что-то нейтрализовывать. В принципе, родители не должны. И как это достигается? Просто на ментальном уровне, я вот тоже к этому шел лет 10, я смотрел, ну как человеку объяснить? Ну объясняешь, все понятно. Он выходит, он все понимает на сознательном уровне, на мать обижаться нельзя, домой приходит, а мама улыбается, ха, мама ему там опять что-нибудь говорит, какая то это или... и у него опять идет агрессия. Самое лучшее из моего опыта – это кланяться вы ставите фотографию родителям и им кланитесь вы просто поклоняетесь как, как божеству вот ничего не нужно думать как церкви вот этот представитель mm -hmm. боже Дело в том, что в момент поклона, когда мы кланяемся, у нас э, подсознательные программы уходят. Мы становимся смиренными, гордыня уходит. Мы опускаем голову ниже сердца. Вот прям как в церквях э, до пола. Не так, что там в уме, там да, мамань, там как это, респект мой, как сейчас говорят. Но ничего потом, прям физически кланяемся. Самое интересное, что даже если вы в этот момент думаете о чем-то другом, не это все равно очень работает. Знаете, и тут происходят чудеса. Я, я, я это говорю, потому что я вот несколько лет это практикую, я вам просто сотни могу примеров рассказать, когда у женщины, ну вот, например, идет агрессия на отца, на мужа, например, ну она не понимает, я говорю, это от отца вам, ну да, от отца, ну а что отец, как муж, я говорю, начните отцу кланиться, перед тем, как мужа прощать, вам надо отца простить, потому что если у вас в общий мужской аспект закрыт, ну по солнцу, то по Марсу, по отцу, это уже не так сильно. А, ну, ну, это уже не вам не даст такого. И женщина начинает, она говорит: "Я не могу вот просто, ну, вот поклониться, там собака идет, поклонюсь, там папу вспоминаю, ну, не могу". И она через ломки кланяется, начинают какие-то там могут быть болезни, пятна по коже выходить. Но если бывает, что через 2-3 дня энергетика полностью меняется. Я вам раз, просто расскажу, что это, ну, как вот статистика, у меня, ну, уж сотни, может, нет, но десятки примеров, когда люди говорят: "Вообще чудеса". Например, говоришь с мамой, я кланяюсь, все, вдруг мать звонит, как ты я ты извини, я в детстве там тебя бил, все это Понимаете? Потому что энергетически мы начинаем их принимать, любить и уважать. И тогда энергия течет совсем по-другому. Поэтому первое поклоны. И очень хорошо, даже просто, вот если они у вас в комнате, они живые, приехали, все, они ходят в другую комнату, поклонились. Иногда можете, ничего страшного, поверьте, этого хуже не будет, если даже вы вживую поклонитесь тоже ничего прям страшного уж такого. Вот, поэтому первое, это поклоны. Следующее – писать левой рукой. Потому что когда мы пишем левой рукой, это идет в правое паушаре, в подсознание это снимается. И очень важно писать, например, «Дорогая мама Людмила, я прошу у тебя прощения за все». Потом «Дорогая мама Людмила, я прощаю тебя за все». Если, ну, считается 10 фраз в день. Но даже если две фразы, два месяца писать, по, по два предложения каждую фразу, еще лучше третью добавить «Мам, «Дорогая мама, я благодарю тебя за все». Это, это каждый человек он должен родителям сделать обязательно, по два месяца прописать, чтобы открыть ее. Потому что у нас у всех есть неосознанные обиды. Понимаете? Mm -hmm. Потому что я вот тоже буквально недавно консультировал в втором что я говорю, ну вот у вас идет обидно в 3-5 лет, что там... Она говорит, да нет, ничего, ну в жили. Что это, ну, что это человек 40 лет помнит, что там в 3 года. В 3 года там родители разругались, отец ушел на несколько месяцев жить. Ребенок вообще это и не знал, и не помнил особо. За ему сказали, где-то он там был у бабушки, не знаю. Это было, он, он не помнит, там, папа что-то ушел, как -то, но у него в этот момент у ребенка обида, знаете. это есть подсознание, это очень мешает, поэтому я вам всем советую, ну и себе, в том числе левой рукой э, и поклоны, это из моего опыта самое-самое сильное. И третье, всегда служить родителям, следить, есть ли у них деньги, есть ли им что кушать, как там. И уважительное отношение. Вот если это вы сделаете, вы увидите, у вас за два месяца ну, просто могут капитальные изменения произойти. Не то, что там э, что-то, а вот прям очень-очень сильное. Э, я даже два примера, вот у меня сейчас всплывает в памяти. Одна женщина пришла вот ко мне на константс полгода назад. Я не очень помню ее, если честно. Она была полгода, она с мамой пришла. И у них были у обоих проблемы, по, ну, по мужчинам, там, по роду идут, они, ну, все мужики козлы, в общем, ну, так. Примерно такое шло настрой, я сказал, ну как вы вообще, тут, ну, да они рамят, вот, там денег нет, ну деньги, ну сколько я ну поэтому нет, говорю. Ну как, вот это, я не помню, что я им сказал, но я просто запомнил, она пришла, и они обе минут по пять перед конституцией благодарили, и что такое она говорит раме я ночевала вот клайнса писать с родителям а девчонка она вышла замуж по любви и муж вдруг неожиданно ушел через десять дней там, там, но у него мужской аспект закрыт а она красивая, mm -hmm. и мужчина говорит о траме вы не поверите ну девчонка там, я не помню двадцать восемь с какого то середины восемьдесят х начал двадцать три двадцать пять лет он говорит приятная девчонка говорит я иду но никто вообще внимания не обращает вы вообще говорит ну как это Она стала кланяться, и она пришла ко мне и говорит, у меня сейчас уже чуть ли не пять предложений о свадьбе, знаете, ну, серьезными предложениями. Потому что у нее ушла агрессия. Она говорит, через два-три дня стали изменения происходить. И сейчас я получил письмо вот из Лондона, там, одна женщина я был в лондоне там, проводил семинары консультировал и пришла одна молодая женщина она живет там в восточном храме каком то там, как э, монах как ну, не, не знаю там, проводит что то она пришла, так где то она мою лекцию услышала в общем и я ей сказал ну как вы говорю у вас же вот, ну, мужской аспект там много что разбирали но я говорю без этого поймите у вас не Я говорю, как у вас с родителями? Да они меня не понимают, они это. Я говорю, ну, какая разница. Поэтому все и закрыто. Как со здоровьем? Ну, все там, по здоровью, куда ни ткни вообще. Там. И она стала делать. Она мне сейчас написала письмо, что она, ну, говоря ее языком, пуджи родителям проводит. У них фотографии. Mm -hmm. Пуджи – это, ну, как такие религиозные ее ритуалы, вы ее понимаете. Знаете, там, как такие обряды поклонения все. Такая довольная, и говорит, и кто изменил свет, и вообще, и жизнь оказывается счастливая раме, говорит, я вообще-то, потому что энергия радости, энергия солнца у нее сразу же пошла, знаете, ведь солнце и луна, это энергия отца и матери, нам каждому это нужно сделать, вот эти шаги, то, что я вам всем и советую, как это отвечать на, не знаю, ваш вопрос, или это кого-то там? Да, это на вопрос отвечает, и я еще подумала о том, что девушкам, которые вот, э, обеспокоены поиском второй половины, можно вот как раз сейчас весной начать, начать заниматься примирением с отцом, да, для того, чтобы потом свою счастливую семью создать. Ну, ну я думаю, по мере в подкаст, если у нас будет время с вами, первый шаг – это родители, отец, и потом мы просто разберем. Есть много методик, как женщине довольно быстро свою судьбу хорошо устроит. Но первое с отцом. Если нет отца, то дальше уже даже идти нечего. это Карма ухудшается у человека, у консультанта. Если он учит, как женщину выйти замуж успешно, а у нее обидно отца, то у него еще может судьба ухудшиться. Поэтому мы так, шаг за шагом. Всех, женщин, всех наших слушателей... Да. Я буду счастливой и увлеченной жизнью Я как раз хочу напомнить всем, кто нас слушает О том, что вы можете оставлять свои вопросы В комментариях к уже записанным подкастам Мы также с Рами всегда рады услышать ваши отзывы, предложения и пожелания вот. Ну что, Рами, на сегодня вопросы у нас закончились Спасибо вам большое Очень рада была, как всегда, вас слышать Хорошо, спасибо, всего самого лучшего До свидания До свидания